Встреча Со своим батальонным Повстречалась сестра Только возле прилавка А не возле костра Уронил он покупки смяла чеки она Громыхая за ними Снова встала война Снова тащит девчонка Командира в певет. По слепящему снегу Алый тянется след Оглянулась Фашисты Волны двинулись рост. Что ж ты спишь, продавщица? Возмущается хвост. Но не может услышать этот ропот она. Потому что все громче громыхает война. Потому что столкнулись, как звезда со звездой. Молодой батальонный, с медсестрой молодой.